или высокий эластичный пояс, имела целью поддерживать грудь. Но корсет — это не родственник, а скорее антипод бюстгальтера. Бюстгальтер переносит тяжесть груди на плечи, поддерживая ее при помощи лямок. Корсаж же подпирает грудь снизу. Нагрудные повязки древних гречанок ближе к современному бюстгальтеру, чем корсажа дам прошлого века. В конце XIX века приобрела популярность немецкая школа женской гигиены. И первое, с чем повели войну врачи, помимо подпольных абортов, был корсет. Идея освобождения от корсета была радостно подхвачена суфражистками. Корсет обрекал женщину на несамостоятельность и неподвижность и, следовательно, служил орудием закрепощения женщин. Впрочем, решение проблемы уже витало в воздухе. В 1889 году парижская модистка Эрмин Кадоль, клиентка которая жаловалась, что корсет мешает ей играть в теннис, взяла и отрезала от неудобного предмета нижнюю часть. Впрочем, историки костюма считают эту историю всего лишь легендой, сродни яблоку Ньютона. Зато точно известно, что в 1899 году дрезденская швея Кристина Харт представила экспертной комиссии местной палаты ремесел женскую фуфайку на лямках с укрепленными чашечками для груди. Это изделие, писала госпожа Харт в сопроводительном письме, поддерживает дамскую грудь, нисколько не стесняя ее природной формы. С тех пор и идет немецко-французская борьба за приоритет. В 1902 году в модных журналах появилась реклама нагрудника модели «Калимаст» парижской фирмы «Шарль Ворс». Сложная конструкция из упругих эластичных ремней больше походила на пыточный инструмент или конскую упряжь, чем на нижнее белье, но все же это был уже не корсет. Десятью годами позже, в 1912 году, в каталоге штутгартской фирмы Линдауэр появился уже вполне современный бюстгальтер. Модель носила гордое название Хаутана. Некоторые считают, что первый современный бюстгальтер придумали американские портнихи Ида Розенталь и Энет Бисетт в 1922 году. Придя к выводу, что платье будет сидеть гораздо лучше, если использовать естественные линии лифа, Бисет разделила его на две отдельные чашечки, соединенные плотной вставкой из эластичной ткани. Так родилась знаменитая фирма Майденформ. Едва появившись на свет, бюстгальтер тут же стал важнейшей частью моды. Трикотажных дел мастера начали изготовлять полукорсеты для стройных дам и девиц, проще говоря, бюстгальтеры, набитые ватой или войлоком и придававшие женщине особенно пышные формы. Затем в моду вошел стиль а гарсон — стрижка под мальчика и плоская грудь. «Куда же делись груди?» — вопрошает старомодный господин на карикатуре, опубликованной в одном из модных журналов тех лет. Как куда? Они плотно прижаты к туловищу эластичным бюстгальтерам. В 30-е годы пышный бюст снова вошел в моду. Элегантными стали считаться бюстгальтеры, не стягивавшие грудь. В 50-е годы в моде консервативные закрытые бюстгальтеры а-ля Жанна де Арк. В России их до сих пор выпускают бельевые фабрики. И только новая волна эмансипации 60-х смела этот симпатичный предмет туалета с глаз долой, то есть с грудей. Феминистки объявили бюстгальтер орудием порабощения, и за несколько лет покупки этого предмета в Европе снизились на 40%. К счастью для бельевой промышленности, довольно скоро наступила бюстгальтерная контрреволюция. Знаменем ее были три грации XX века – Мэрилин Монро, Софи Лорен и Джина Лоло Бриджиде. 10 лет назад я впервые надела обтягивающий свитер.